Глава шестая. 21 июня, 12 часов 15 минут по западно-гренландскому летнему времени. Гренландия. Тасси и лак. Елена еще жива. Мария цеплялась за соломинку надежды, хотя в остальном полицейский отчет внушал только ужас. Сжимая в руках кружку дымящегося кофе, она сидела в уютной столовой при отеле «Красный дом». Помещение состояло из нескольких столиков, кресел, читального зала и высокого стеллажа, заставленного разноцветными снегоступами, как новыми, так и видавшими виды. При иных обстоятельствах обшитый вагонкой и с панорамным видом на бухту Короля Оскара отель показался бы Марии очаровательным. В столовой собралось десятка два местных. Похоже, все услышали взрыв от торпеды, и всем в деревеньке хотелось знать подробности. Взгляды собравшихся устремились на единственного свидетеля. «Тоннеля больше нет», — доложил, сидя за столом, офицер Ханс Йорген. На нем была отороченная мехом куртка поверх формы цвета хаки. И в акценте, и в коротко стриженных светлых волосах читались датские корни. «Торпеда разрушила фасад. Откололась крупная часть». «Про субмарину подробнее можете рассказать?» — спросил командор Пуллман. Когда они приземлились в Гренландии, до них сразу же дошел слух, что в заливе видели субмарину. Командер увязался за Марией и Джо, а экипаж самолета остался присматривать за бортом, потому что с гор налетел штормовой ветер. «На рубке были какие-нибудь знаки? Буквы или цифры?» Йорген покачал головой. «Я же говорю, когда я прибыл во фьорд, ледник уже взорвали. Я только на три километра успел подплыть. И ещё повезло, что разглядел подлодку в бинокль, когда она погружалась. Мария стиснула кружку. Вы точно видели доктора Каргил, как её забирают на борт? Йорген кивнул. Она была в ярко-синей парке, а команда подлодки в чёрных неопреновых костюмах. Трудно было не заметить. Мария обратилась к Пулману. Можно отследить путь субмарины? Командор укоризненно посмотрел на похтевшего сигарой Джо. На земле я многого сделать не смогу, но мы получаем данные от звуковых буев, которые успели сбросить. К счастью, наш Посейдон оснастили новейшими моделями, они дальнобойные и несколько дней способны генерировать звуковые импульсы. Их данных вполне достаточно, но вот если бы мы поднялись в небо, он пожал плечами. В ближайшее время это исключено, поняла Мария. Даже сюда они летели недолго, но им показалось, что вертолёт поместили в шейкер. Ветер постоянно набирал силу, с каждой минутой становясь всё свирепее. Пилот сжимал рукоятку штурвала побелевшими от напряжения пальцами и беззвучно молился. К тому времени, как они сели, волосы у него на голове слиплись от пота. Сейчас мы никуда не полетим. А что с остальными? спросил кто-то из местных. Четрое, что отправились с этой женщиной. Ар, добавил кто-то на инуитском. Йорген обернулся к толпе. Утока от серпунга, виновато произнёс он. Не знаю, я видел только доктора Каргил. Джо выпустил облачко дыма. Они либо мертвы, либо заперты внутри ледника. Полман наклонился ближе и понизив голос, сказал: Если они живы, то могут рассказать, что произошло и кто увёз доктора Каргил. Вот именно, если, напомнил Ковальский. Йорген кивнул. Живы они или нет, вам их не достать. Я могу, произнёс голос из толпы. Вперёд выступил худой юноша в куртке и ботинках из шкур. На вид ему было не больше 14. Гладкий лоб прикрывала ровная шапочка густых чёрных волос. Йорген обернулся к нему. "Ну-ка, тоннель обвалился, внутрь никак не проникнуть". "Путь есть", с вызовом произнёс мальчик. Йорген хотел было возразить, но его опередил Джо. "Что за путь? Я покажу". Ну-ка откнул большим пальцем в сторону двери, которую ветер усердно пытался сорвать с петель. Забудьте, предупредил Йорген. Никто не пойдёт в пасть этому питераку. На, я иду, нука развернулся в сторону выхода. Там мой дед. Теперь Мария поняла, откуда в нём такое упрямство. Юное лицо инуита светилось страхом и решительностью. Его дед Джон Акалик был старейшиной инуитов, и это он сопровождал отряд Елены. Джо встал и раздавил наполовину докуренную сигарету. Значит, нервы у него на пределе. Я с тобой, парень. Джо обернулась к нему Мария. Ковальский отмахнулся. Да будь я проклят, если стану сидеть сложа руки и слушать, как ветер пытается сорвать крышу. Он посмотрел на неё. Если есть хоть малейший шанс, что ребята там живы, я их хоть на экскаваторе откопаю. Кроме них никто не знает, что случилось с твоей подругой. Мария взяла его за руку. "Знаю, я просто хотела сказать, что иду с тобой". Ковальский напрякся. "Погоди, я не о том. Будет лучше, если..." Мария перебила его, поднимаясь на ноги. "Нет, ты говорил слишком зажигательно". Джо твёрдо посмотрел на неё, решая, как сильно можно будет надавить, а затем пожал плечами, приняв единственно верное решение. Йорген посмотрел сперва на одного, потом на другого. Вы оба рыхнулись. Меня и похуже оскорбляли. Джо махнул рукой Нуки. "Види, малец. Ну-ка, направился к двери. Идём. Мой дед ещё жив, но времени мало, надо спешить. Хоть бы ты был прав". Джо похлопал мальчишку по худому плечу. "Не охота в пустую жопу морозить". Двенадцать двадцать два. «Надо рискнуть», — сказал Мак. Стоя по пояс в ледяной воде, он отодвинул засов на двери, обернулся к Джону и кивнул. «Умирать так на своих условиях». Полчаса назад ледник содрогнулся от мощного взрыва. Мак уже приготовился к тому, что их погребет под тоннами льда. Однако время шло, эхо взрыва смолкло, а они по-прежнему оставались в живых. Потом стала прибывать вода, а значит, лёд, обрушенный взрывом, запрудил канал. Мак почти не сомневался, что нападавшие взорвали выход из тоннеля, хлопнули на прощание дверью. Мак не хотел тонуть. Точно попавшее в ловушку крыса, сделав глубокий вдох, он толкнул дверь. Далось ему это не без труда, потому что мешала толща воды снаружи. Он сжался, приготовившись к нападению ползучих механических крабов. Но посветив фонариком, обнаружил, что половину кормы снесло, а остатки трюма превратились в тлеющие развалины. На воде тоже кое-где плавали пятачки пламени. Сквозь густой дым виднелось красноватое свечение немногих уцелевших крабов. Они сидели на горящих кусках дерева или ледяных валунах. Двое даже осведовали плавающий в воде труп. Большинство не двигалось, их внутреннее пламя угасало. Некоторые, впрочем, ещё слабо шевелились. Какое бы летучее вещество ни питало эти создания, оно, похоже, теряло силу. Мак взглядом поискал остальную часть механической армии. Может, не устояли перед нахлынувшими водами и утонули. Джон похлопал его по плечу и указал на пробоину в корпусе, затем ткнул пальцем вверх. Мак кивнул. Надо вылезать из воды. И Мак и Джон надели под одежду непромокаемые гидрокостюмы, которые, впрочем, не защищали от холода. Он проникал глубоко, ноги уже немели и становилось трудно ступать по скрытому под чёрной водой неровному дну. Наконец, друзья выбрались в пробоину и полезли вверх по сломанным рёбрам корабля, старательно избегая течьщих участков. На палубе они увидели, что передняя часть судна цела, а нос дау по-прежнему накрепко вмурован в лёд. С потолка сорвался кусок льда и рухнул в воду. В борт ударила волна, прибив к нему озерца пламени и еще больше трупов. Маг постарался не думать о друге Нельсоне. «Сейчас не время для скорби», — сказал он себе. «Вот ледопад — проблема насущная». Пока они отсиживались в каюте, ледник то и дело содрогался и оглушительно трещал. Лед давил на этот хрупкий карман, и маг знал, что их ждет. После десятка лет здесь ледник стал для него как открытая книга. Задерживаться нельзя. Свод того и гляди, рухнет. Хотя и это в конечном счете не самое страшное. Поток талой воды превратился в озеро. Вода прибывала, и уровень ее устойчиво поднимался, вытесняя дым в сжимающийся воздушный карман. Дышать становилось труднее. Джон хрипло закашлялся. К несчастью, его услышали. Из дымной пелены по правому борту донёсся рёв сердце ушло в пятки и маг попятился к ограждению по левому борту он же помнил что из кувшинов с маслом на волю вырвались не только крабы он глянул вниз упавшие со свода глыбы льда в перемешку с камнем образовали на берегу канала эти волналом между кораблём и порогами и в этом лабиринте что-то двигалось сквозь дым шла массивная Подсвеченная пламенем фигура, привлеченная кашлем, она направилась к маку. По пути скрылась в очередном облаке дыма. Мак затаил дыхание, опасаясь издать хотя бы малейший звук, и напряженно вглядывался во тьму. «Куда оно?» Дау содрогнулся от удара в борт. Мак упал на колени, зато Джон устоял. Вскинув ружье, инуид целился во тьму. Чудовище, разочарованно взревело, плюясь огнём и обнажив пылающие лезвия зубов. Звериную голову венчали загнутые бронзовые рога. Создание встало на дыбы и с рёвом замолотило по воздуху передними ногами, тыльная сторона которых ощетинилась изогнутыми лезвиями. Опустившись на четвереньки, оно вновь скрылось в задымлённой тьме. С потолка, поднимающаяся в воду, упал ещё кусок льда. Мак с Джоном испуганно переглянулись. «Нельзя тут оставаться. Если их не убьет эта тварь, то за нее это сделают холод, вода и лед. Нужно было найти другой путь отсюда, в обход огненного быка. Но как?» «Двенадцать пятьдесят пять». «Ни за что!» — воскликнул, перекрикивая бушующий ветер Ковальски. Спасательный отряд сгрудился с подветренной стороны от трех красных снегоходов и саней в собачьей упряжке. Хаски, поросшие густым мехом, вырыли себе небольшие ямки во льду и свернулись в них, дыша паром и не обращая на холод внимания. На упряжке приехал Нука. Паренек полагался на глаза и нюх питомцев, чтобы избежать расселин во льду, а было их под снегом немало. Покинув отель, группа погрузилась в грузовик Ram 2500 на больших рельефных колёсах и отправилась по ненадёжной гравийной дороге на верхушку ледника Хельхейм. Ветер непрестанно хлестал машину, грозя её опрокинуть. У края ледника спасатели остановились близ скопления синих хижин и припаркованного тут же десятка снегоходов. Семья Нуки владела туристической фирмой, водившей экскурсии Ещё оказалось, что его мать и отец, члены поисково-спасательного отряда, который отправился на материк. Вместе с ними туда же уехало большинство опытных членов команды из деревни. Ковальский разочарованно взглянул на то, что досталось им. Йорген отбросил недоверие и пошёл с их отрядом, как и двое местных, коренастый из старики, приходившиеся внуки роднёй. Вообще, роднёй ему приходилась почти вся деревня. Сейчас они привязывали верёвку к заднему бамперу снегохода. Нука свернул противоположный конец троса и повесил его себе на плечо. "Это единственный путь к сердцу ледника", сказал он, махнув рукой изо снегоход. "Спускаемся через колодец". "Ни за что", повторил Ковальский. Он выглянул из укрытия, и ветер чуть не сорвал с него лыжные очки. Их обеспечил Нука. Мы вместе со шлемом и тёплой паркой, которая, впрочем, оказалась слишком мала, рукава почти не закрывали запястий. В 10 ярдах от стоянки белую поверхность ледника пересекала синяя лента талой воды, спускавшаяся с верховьев и стекавшей по спирали в отверстие диаметром 10 футов. Колодец, как назвал его Нука. Больше похож на ледяной водоворот. Предлагаешь спуститься в дыру по верёвке, фыркнул Ковальский. Ну-ка к тому времени облачился в непромокаемый гидрокостюм, защищающий все тело, даже лицо. «Не впервой». Мария подвинулась ближе. «С чего ты взял, что дыра ведет к реке, вытекавшей из Хельхейма?» «Доктор Макнаб говорил», — ответил Ну-ка. «Когда нет туристов, я иногда помогаю Маку составлять карты каналов и протоков. Это бесконечная работа, потому что здесь все постоянно тает и движется». Ковальский выпрямился. Если ты прав, и дыра правда ведёт куда надо, я с тобой. Ты слишком толстый, поморщился Нука. Ковальский взглянул на свой живот. Вот это наглость. Это мускулы. Ага, даже если протиснешься в отверстие там внизу, Паренёк указал на короткие рукава парки, то в мой запасной гидрокостюм точно не влезешь. Как насчёт меня? вызвалась Мария. Мы с тобой примерно одинаковой комплекции. Ну-ка окинул ее взглядом с ног до головы и пожал плечами. «Ну да». «Вот уж, Дудки!» — Ковальский заступил ей дорогу. Мария, однако, не обратила внимания. «Давай костюм», — велела она внуку старейшины и только потом обратилась к Ковальске. «Мы с сестрой много лет лазили по пещерам во время исследований. Навыков работы с веревкой мне хватит за глаза». «По-твоему, это похоже на скальную породу?» Ковальский указал на жерло колодца. "Одного я туда нуку не отпущу, Джо". А забоченность Марии он понимал, однако и соглашаться не спешил. Нука передал Марии непромокаемый гидрокостюм. Та осмотрела мужчин, как бы мысленно примеряя его на них, и сказала: "Ни на кого из вас не налезет". Ковальский по опыту знал, что в этой битве ему не победить, поэтому вскинул руку и произнёс: Ладно, давай помогу втиснуться в эту хреновину. Скинув тёплый внешний слой одежды и приплясывая на холоде, Мария влезла в плотный гидрокостюм, убрала назад волосы и натянула капюшон. Ну, как я тебе? Только честно. Она махнула рукой в сторону Нуки, который в это время, сгибаясь под ветром, опускал верёвку в колодец. Поток воды подхватил и унёс утяжелённый грузилом конец. Кому больше идёт? Ковальский сгрёб её в объятие. Вы оба как тюлени на берегу. Он ощутил её дрожь, догадываясь, что дело не только в пронизывающем ветре. В миллионный раз Ковальский задался вопросом, как такая женщина обратила на него внимание, и ведь отдала ему 2 года своей жизни. Если не отпустишь, я никого не спасу. Ковальский слегка отстранился и предупредил её: "Смотри там, не геройствуй". Мария ответила с улыбкой. «Еще бы плащ, и я вылитая чудо-женщина». «Для меня ты и так чудо-женщина». «Как ми...» «Особенно в постели». «Ну вот, взял и все испортил». Мария отступила на шаг. «Пока не вернусь, остаешься за старшего. Будем докладывать о продвижении по рации». Нацепив на ботинки кошки, она вышла из укрытия и направилась к Нуке. У колодца остановилась и обернулась. Ковальский с Марией бегло общались на языке жестов, поэтому, чтобы не перекрикивать ветер, он поднял руку, оттопырив большой палец и мизинец, а затем указал в сторону Марии. Я тебя люблю. Мария отвернулась, так и не увидев его жеста. Ну, как к тому времени закрепил второй трос и продел его в карабин на страховочной системе Марии, затем перепроверил узлы и снаряжение. Удовлетворённый, паренёк стал спускаться в колодец. Упираясь в стенки ногами в кошках, Мария скрылась в колодце следом за ним. Ковальский неотрывно смотрел на ледяной водоворот. Только бы это не оказалось пустой тратой времени, да ещё и опасной. Как бы ни хотел он, чтобы застрявшие там внизу спаслись, он раз за разом повторял про себя, как молитву: "Ты главное, вернись".